Встреча состоялась. А как иначе? Старый друг лучше новых двух, так как ты уже знаешь, какой пакости от него ждать. Знакомый кабинет, знакомая личность ближнего телохранителя в кресле в сторонке. Хорошо сидит, держа под контролем все подходы к объекту. Пиджачок для удобства расстегнут и правая ладошка на груди. Глянуть вопросительно, хозяин кабинета улыбнулся. Он нам не помешает. После прошлого вашего визита приходится остерегаться. Проходите. Пройдём. Отчего не пройти, когда приглашают? Вице-президент был саморадоушие, и рот в американской улыбке от уха до уха, как при встрече с избирателями. Хотя глазки, глазки как у удава, увидевшего толстого кролика. Спросил весело: "Вы опять будете меня шантажировать?" Ну что вы? Вы же все свое прошлое подтерли, как резинкой. Точно, подтер. Можно даже не проверять. И вся та информация, которую прошлый раз по крупицам собирать пришлось из всех архивов и старых протоколов, пропала. Не любят сильные мира сего, чтобы кто-то в их прошлом копался. Так что прежние козыри биты, и второй раз в игру их не вбросишь. Я о другом о пролонгации наших ранее достигнутых договоренностей». Каких? искренне удивился дядя Сэм. «О взаимовыгодном сотрудничестве. Что-то я не видела от вас никаких особых выгод. А может, и так. Интересно. Кто с ним после него работал? И как? С агентом надобно аккуратно, с подходцем, даже если твой سكسот изпетый дворник местного ЖЭКа. И все равно с ним дружить надо мелкие безвозмездные услуги оказывать, уметь слушать, сочувствовать и понимать его трудную жизнь, а не просто деньги в потную ладошку совать. А уж с фигурами такого калибра тут только на взаимной основе, обмениваясь ценной информацией, всячески подчеркивая его положение и точно не передавливая. Нельзя с агентом влияния в лоб, тут надо ласково гладить по шорстке чтобы считал, что это он партию ведет. Чтобы сверху сесть, надо под него демонстративно лечь. Но ваши амбиции, я думаю, вы не оставили, и мы могли бы, я не нуждаюсь ни в чьей помощи, перебил вице-президент. Более того, меня вполне устраивает существующее положение дел. Значит, очень тщательно все подчистил до стерильной чистоты. Ушел рычаг вместе с пропавшим связняком которого тоже подтёрли. Выходит, и с ним поступят так же. Освободились от них морально и теперь рубят ниточки по живому. Нет, не пошла беседа. Вернее, не в ту сторону пошла. Не получается собеседника под себя подмять. Сверху дядя сам сел и ножки свесил, гостя уминая. И приходится под него прогибаться, хотя это дело дохлое снизу вверх пищать вместо того, чтобы сверху рычать. Этот раунд проигран вчистую. Он даже не спрашивает, зачем к нему его старый друг заявился. Похоже, ему довольно того, что просто пришел. Можно вопрос. Отчего вдруг такая категоричность? Ситуация изменилась. Вы стали слабее, мы сильнее. Это не мое мнение. К власти пришли новые люди, и вектор политики поменялся. Не в вашу пользу. Мы готовы к драке. Мы нарастили мускулы, обрели союзников. Вы же нет. Но у нас Вы про ваши новые вооружения? Ну, во-первых, они не новые, а хорошо забытые старые. Выبرковка еще тех советских времен. Во-вторых, это лишь единичные экземпляры, которые поставить на поток у вас быстро не получится. И это если они вообще существуют. Мы не обыватели, чтобы демонстрировать нам по ТВ рисованные страшилки. У нас спецслужбы, которые имеют серьезные источники и технари, способные отличить блеф от истинных угроз. Но меня интересует не это. Повернулся к телохранителю. Тот вытянул из кармана, сунул в уши наушники. Меломан, наверное. Хочу задать вам несколько вопросов, в частном порядке. Я могу отказаться на них отвечать. Нет. Когда слушаю. Кто вы такой? Откуда? Вице-президент подался вперед, аж грудью на стол полез. Кому служите? Своей стране. Это абстрактно. Кому конкретно? Меня интересуют имена, должности. Кому вы подчиняетесь? Чьи интересы защищаете? Интересы своей страны. Дядя Сэм разочарованно откинулся на спинку кресла. Вот для чего? Вот для этой самой фразы он был допущен к телу. чтобы с глазу на глаз, чтобы переиграть роли, взять реванш за ту прошлую слабость и, может быть, договориться, но на новых, на его условиях. И тут, верно, лишние глаза и уши не нужны. Но вся беда в том, что договариваться ему не с кем. Все договаривающиеся стороны, вот они, сидят перед ним в единственном лице. Не хотите говорить? Или не можете, что не суть важно. Жаль. Будем считать разговор не состоялся. Все остальное вы будете рассказывать не мне и не здесь. Вы не боитесь совершить ошибку? Дядя Сэм улыбнулся, показав свои 32 стопроцентных американских зуба. Но эта улыбка больше смахивала на оскал акулы. Вы угрожаете мне, нам, Америке? Предупреждаю. Переоценка своих возможностей может привести к серьезным последствиям. Не пугайте, не страшно. Мы достаточно хорошо изучили военный потенциал вашей страны, прежде чем делать выводы. В настоящий момент вы не готовы к серьезным вооруженным конфликтам. Для большой войны нужна большая экономика, которой у вас нет, и нужна объединяющая идея, которая утрачена. Никто теперь не полезет голым торсом на орудие с криком За Родину, за Сталина. У вас другая родина. И нет Сталина. У нашей нации есть идея, за которую мы готовы умирать. У вас нет. Вы большая, очень большая и грозная, но глиняная фигура. Поэтому вы не полезете в драку. Прав. В чем то прав. Во всем прав. Никто не решится. Страна не решится. Но страна не отвечает за отдельных своих бойцов, которые могут вопреки здравому смыслу. А если не о стране? А о чем? — Обо мне. Не понял. А вас? Причём здесь вы? досадливо поморщился вице-президент. При том, что я объявляю вам войну, лично я, без своей страны что есть мое личное, как частного индивида решение, за которое я несу полную юридическую и моральную ответственность, осознавая все возможные последствия и находясь в здравом уме и трезвой памяти. Так кажется, у вас говорят при заключении сделок. Только вы и я. Как в ваших вестернах? Вы против кого? Не понял. Против меня? Нас против Америки? Да. Я объявляю войну Соединенным Штатам Америки. Лично. С этой самой минуты. О чем вас проинформировал, чтобы вы не говорили после, что я вероломно и без объявления. Лучше так, чем уйти, утеревшись. Вице-президент растерянно заморгал, потом усмехнулся, потом расхохотался в голос, искренне, потому что услышал собственными ушами услышал полный совершеннейший запредельный бред. Абсурд. Вы против Америки? Вы один. Ой-ой. Дядя Сэм хохотал и смахивал соснец слезы. Я думал, вы серьезный, А вы клоун. На очень хороший клоун. Я так давно не веселился. Вы и Америка. Америка и вы, как в вестерне. Но удивительно то, что его собеседник не разделял его веселье, оставаясь совершенно спокойным и даже не улыбался своей шутки. Он был как на посольском приеме, при вручении официальной ноты. И дядя Сэм вдруг оборвал смех. "Нет, вы не клоун. Вы просто сумасшедший, и ваше место в психушке. Куда вы теперь и отправитесь? Потому что таких психов нельзя оставлять на свободе". Их надо держать в закрытой палате в смирительной рубашке. Вице-президент нажал кнопку. Извините, аудиенция закончена. Я предполагал, что мы можем договориться по-доброму, но, кажется, ошибся. Телохранитель в наушниках встал, и еще четверо в дверь вошли. «В пятером против одного это даже как-то не спортивно и не по-пацански быстро осмотреться, хотя еще раньше, еще только зайдя в кабинет, осмотрелся. Авторучки, в стакане, ключ в замке двери, ведущей в комнату отдыха, стулья, их можно расколоть до острой щепы. Пара случайных стаканов на изящных тарелочках. На столе американский флаг на подставке и четыре шага до объекта. Да, примерно так он себе все это и представлял. Кроме разве флага Уведите этого шута Бобового. Так кажется, говорят русские. Горохового. Судя по всему, вы хотите продолжить наше знакомство. Конечно, хочет, потому что никаких иных решений у него быть не может. Что и ожидалось. Они обрубили прежнюю ниточку и обрубят эту. Теперь они его из своих цепких лап не выпустят. Отправят в психушку, где прокачают с помощью химии, а после Для этого дядя Сэм согласился на встречу, чтобы за кроликом не бегать, чтобы тот сам в пасть забрался. Но не прийти сюда было нельзя. Эта встреча должна была состояться. Хотя результаты предсказуем, потому что приказы не обсуждаются. Нужно было кого-то в берлогу сунуть, чтобы убедиться, что медведь не спит. Телохранители приветливо улыбнулись. Ну, все они тут со своими патентованными зубками. Вежливо указали на дверь. Мотнуть головой, Придвинулись. довольно культурно, потому как в таких кабинетах мордобой не приветствуется. Но главное, никакого подвоха они не ожидают. Клиент обыскан, ощупан, просвечен и с их точки зрения совершенно безопасен, потому что они все тут ковбои, которые свято верят в силу Смит-энд-Вессонов. Опушки в руках, Тот, что в наушниках, подошел близко, придержал за локоток, сказал уверенно и спокойно: "Вы пойдете с нами". Это ожидаемо, и заранее просчитано по шагам и расстановке фигур, по логике и стереотипам движений ближайшей охраны. Все телохранители, они как близнецы-братья в любой стране, с одним набором инструментария и типовых сценариев действий. А повадки этих он изучил и проанализировал по видеозаписям не лучшая охрана. От чего у их президентов так часто попадают тухлые яйца, торты и пульки. Он, конечно, кролик, но с коготками. И в отличие от них, эту сценку сто раз проиграл с различными вариантами развития событий и числом участников. Ну что? Как говорил вождь мирового пролетариата: "Вчера было рано, завтра будет поздно". Значит, сейчас. Расстояние, траектории, расстановка сил. Теперь попытаться расслабить противника. Это важно. Слабость охраны в ее силе. Пять мордоворотов с пятью стволами против одного безоружного дюфика. Не видят они в нем противника. Не должны видеть. Вдохнуть, поникнуть плечами, поторговать физиономией. Но куда ему против таких молодцов? глядно растерянно, ища поддержки у дяди Сэма. Но тот лишь нетерпеливо головой мотнул. Уводите, уводите. Протянуть к ним обе руки для наручников, которые должны быть без них никак, потому как по инструкции. И точно. Один из телохранителей шагнул вперед, на ходу расправляя браслеты. Это охранник зря сделал, так как руки у него заняты наручниками, и к тому же он закрыл обзор сзади стоящим коллегам. Но ведь гость не сопротивляется. Гость демонстрирует покорность. Того и гляди в обморок грохнется. Подошел близко, потянулся к запястьям, чтобы защелкнуть стальные кольца, глянул где-то даже сочувственно. И как он теперь сможет выхватить оружие, если понадобится? Да никак. Ошибочка вышла. Играть. Играть. Прошептать испуганно и немножко истерично. Я никуда не пойду качнуться чуть в сторону и нет, начать надо не с дуболомом с браслетами, а с того, что сбоку. Он более опасен, так как почти за пределами видимости. Пнуть в голень каблуком твердым, как камень, специально под это дело набитым. И ловя движение охранника лицом вниз, а кто бы ни согнулся, жестко ударить локтем в висок, чтобы отключить. Не глядя, куда попал, хотя судя по хрусту, попал удачно практически одновременно ухватить перед ним стоящего за вытянутые к посетителю руки и сильно дёрнуть на себя, ударив лбом в лицо. Но не дать упасть, чтобы не открыться под выстрелы, а использовать его как щит. Крикнуть резко, приказным тоном: "Назад!" Тут не важно, что крикнуть, тут важна интонация, чтобы сбить врага с толку, чтобы этот крик не вязался с тем, что они только что увидели и еще не осознали. Этим криком можно выгадать одну-две секунды. Вот, уже очухались, потянулись за оружием. Только поздно. Швырнуть им навстречу их приятеля и рывком сместиться на полтора шага в сторону с расчетом, чтобы дядя Сэм оказался за спиной. Теперь они стрелять не станут, чтобы случайно хозяина не завалить из-за того, что траектории так неудачно совпали. И не стоять, не стоять, смещаться вправо, влево, качаясь маятником, лишая их возможности прицелиться. Ну, прямо как в баскетболе, с мячом против троих противников мгновение на все мгновение сгрести со стола тарелки и почти без замаха точно и расчетливо метнуть их в телохранителей одна тарелка и другая блюдцы и тарелки очень хорошее оружие если уметь ими пользоваться он умеет его учили он их сотни переколотил в манекены втыкая чем не оружие идеальная аэродинамическая форма как у легкоатлетического диска хороший вес довольно острые края Такой снаряд можно метров на сорок зашвырнуть и не промахнуться. А здесь всего несколько шагов. Удачно сервис подвернулся. Тарелки попали точно в цель, в лица телохранителей. Одна от удара в лоб раскололась, хлестанув осколками по глазам того, что слева, а другая там совсем худо. Другая, перерубив переносицу, воткнулась острым краем в лицо и осталась торчать. Тарелка с десертом в виде головы. Хороший бросок. Но овации ждать не приходится. А Надо ждать выстрелов в упор. Этот зритель неблагодарный. Нетормозим. Черт, тот первый, с посеченным осколками лицом, сориентировался, успел выдернуть оружие. Выстрел мимо. Ну, конечно, мимо, потому что раз и навсегда вбитые в голову рефлексы, не поворачивая оружие в сторону охраняемого объекта, И тут же на звук в дверь просунулись какие-то головы и полезли мужики. Только поздно. Поздно. Метнуться к столу, одним прыжком вскочить на столешницу и перекатившись через дядю Сэма, оказаться у того за спиной, по дороге прихватив флажок на подставке. Хороший флажок, на металлическом хромированном стержне, что твой стилет? Это тебе не китайская раскрашенный под металл помассовый подделка, это на совесть сработанная вещица. Made in USA. Осмотремся. В остатке один активный штык и полдюжины голов как у дракона у двери. И он один против них с звездно полосатым флажком в руке. И все равно расклад не в их пользу. Что будем дальше делать, господа телохранители? Упустили верное вам тело. Неужели вы такие ситуации не проигрывали? Ну да, вас же все больше против снайперских винтовок и пистолетов натаскивали. А здесь какой-то флажок. Тогда играем дальше. Простите, уважаемый, запустить пальцы в швелюру вице-президента и довольно бесцеремонно и больно потянуть, запрокинуть его голову назад, ткнув остриё флагштока против сонной артерии. Это как-то даже символично угрожать вице-президенту Америки звездно полосатым флагом его страны есть в этом какой-то глубокий и парадоксальный смысл. А другого варианта все равно нет. Из этой западни его может вывести только один человек. И этот человек он сам. Всем замереть. Ткнуть чуть сильнее, чтобы кровь закапала. Красные струйки на хорошо помытой и побритой шее, стекающие на слепительно белый воротник и капающие на рубашку, смотрятся очень эффектно и еще прошу оценить знания анатомии, потому что импровизированный кинжал уперся ровно туда, куда надо, без ошибки. А Вот теперь можно предупредить противника спокойным, уже без ноток истерики, окриком, коротким, как приказ. «Еще шаг и будет труп. И все все поняли. Не дети. Тут прыгай не прыгай, стреляй не стреляй, Все равно не успеть. Острый стержень перерубит сонную артерию раньше И остановить хлещущую под давлением кровь будет невозможно. Даже если нападающего убить, он все равно, уже мертвый, воткнет в жертву свое оружие. Да и как в него попасть, когда он хозяином прикрылся, присев за его спиной. Пистолеты на стол и толкнуть ко мне. Все. Не поняли, замешкались. Придется кробушки добавить. Вице-президент замычал, испуганно выпучив глаза. Тихо. Не шевелиться. Не то Прикажите своим нукером. Слово нукер он, конечно, не понял, но общий смысл уловил. Приподнял руку, ткнул указательным пальцем в стол. Тут же быстро выросла приличная горка из оружия. половину пехотного взвода можно вооружить. Ты, да ты, толкни мне свою пушку, только аккуратно. Пистолет скользнул по полированной столешнице. Приличная машинка демонстративно щелкнуть предохранителем сунут палец в спусковую скобу, что профессионалы оценят, и упереть ствол в затылок вице-президенту. И еще разок указательным пальчиком на спусковом крючке пошевелить. И что дальше? Тихо, ну довольно будро спросил вице-президент. Крепкий парень. Точно, ковбой. Дальше нужно вызвать машину и поехать туда, куда я скажу. Куда? В российское посольство. Нет, не надо впутывать сюда русских. Я же сказал, это наша с вами война. И она, кажется, вступила в горячую фазу, потому что первая кровь уже пролилась. Ваша кровь. А если я скажу нет, тогда выстрел, пышные похороны и отсутствие каких-либо политических перспектив. У меня, как вы понимаете, другого выхода нет. Мне или отсюда выбраться, или уйти за компанию вместе с вами туда. Вице-президент еле заметно кивнул. Быстро они очухиваются, политики. Неубиваемое племя. Хотя можно попробовать. Кстати, о перспективах. Вряд ли вам будет интересно, если это происшествие станет достоянием гласности и придется отвечать на разные неудобные вопросы в Конгрессе. Так что давайте действовать тихо и без лишних свидетелей. А если вы? Зачем? Мы в связке. И от вашей жизни зависит продолжительность моей. Ну, сами подумайте. Пусть думает, на то у него голова на плечах. Пока на плечах. Умные люди пока при голове умеют просчитывать варианты. Что вы предлагаете? Покататься по городу и окрестностям в вашей неприятной компании. Надеетесь сбежать? Попытаюсь. Вряд ли получится. У меня есть встречное предложение, которое вас может заинтересовать. А вот это уже говорит не ковбой, который скачет на лошадке и палит с двух рук. Это уже ростовщик. Надо бы покопаться в его генеалогическом древе. Может, там еще какая кровь сыщется. Слушаю. Вы прекращаете весь этот балаган и получаете работу, хорошо оплачиваемую, и еще плюс гражданство моей страны, которое дорогого стоит. Подумайте. Перевербовываете. Предлагаю достойную жизнь в демократическом обществе с хорошим стартовым капиталом смотрит Ждет. привык, что на их гражданство и доллары все как грифы на падаль кидаются заманчивая перспектива очень Ну, просто невозможно отказаться хотя придется. почему потому что в настоящий момент мы находимся в состоянии войны меня с вашей страной А брать гражданство страны, с которой воюешь, это предательство и дезертирство. И мне придется себя судить и себя расстрелять перед своим строем за измену. Войдёт, может быть. Но это никак не облегчает ваше положение. Вызывайте машину, какую-нибудь попроще, и прикажите вашим бойцам не шевелиться и не шуметь в избежании стрельбы и привлечения излишнего внимания. И думайте быстрее, пока раненной кровью не истекли. Вы же должны заботиться о своих работниках. Еще раз оценить диспозицию. Нормально. Сейчас мы встаем и плотненько друг к другу, обнявшись как братья, через запасной ход идем гулять. Если что, с такого расстояния я не промахнусь, тем более из пистолета, поставленного на стрельбу очередями. И даже убитый снайпером в вагоне успею нажать спусковой крючок. Потому что это не кино. Вы не Рэмбо, а я не Вятконговец. Вице-президент кивнул. А он и не собирался сопротивляться. Понимая, что его визитёру деваться некуда. Сейчас весь город будет перекрыт, и каждая улочка заткнута полицейской машиной. Выбрать телохранителя покрупнее. Вот ты пойдёшь впереди, прикроешь нас от любопытных взглядов и пуль. Любой шаг в сторону или прыжок на месте будет считаться попыткой побега и пресекаться э, жизнью твоего хозяина. Вышли в коридор. Кто-то шарахнулся в тень. Ну это понятно, их тут на каждом шагу как поганок в лесу. Вы, которые сзади, не топчите мне пятки, а то я споткнусь и спусковой крючок случайно нажму. Дистанция пять метров. для всех. Пошли. И колесо охранников с осью из двух фигур в центре покатилось к выходу. Крыльцо. Не отлепая от объекта, подтолкнуть его к машине. Вы не против, если я поеду с вами сзади? Тронулись с места, выехали на дорогу. Позади замаячила колонна бронированных джипов, набитых под крышей охранниками. Точно, война с колонной бронетехники и батальоном, вооруженной до зубов пехотой. А еще наверняка, дроны висят, и все подходы перекрыты. Ваши соглядатые сзади, это обязательно? У нас ведь, кажется, интимная прогулка. Я не просил, пожал плечами вице-президент. Куда мы едем? Прямо. Эй, водила, не гони, мы никуда не спешим. Ты меня слушай, я теперь твой навигатор. А вот и мигалки впереди, и сбоку тоже. И никаких встречных машин. Значит, перекрыли шоссе в обе стороны, освободив пространство для групп захвата. Оперативно действуют, обложили как волка. От этого дядя Сэм заметно оживился. Долго мы так будем ездить? До полной выработки моторесурса двигателя. Деньги на бензин у вас, надеюсь, имеются? Что? Ах, ну да, вы же привыкли жить в долг всей страной. Ну ничего, я вам одолжу на бедность пару соток. Потом отдадите. Через сто метров поворот налево. По маршруту, который проверен и многократно обкатан. Когда суешься в логово к хищному зверю, подумай, как из него можно выбраться. Да не в одну сторону, а на все четыре, чтобы с запасом и гарантией. И каждый шажок просчитан. А то, когда твою задницу клыками драть станут, думать будет поздно. Теперь налево. Опа! Полицейский вертолет над головой затрахтел. И, кажется, истребитель в вышине круги нарезает. Какой подсчет и уважуха простому шпиону. Крепко у них тут все поставлено. Наши бы еще только пилотов с койк после вчерашнего поднимали и в чувство приводили. Вице-президент расслабленно откинулся на спинку сиденья. Демонстрирует или точно успокоился. Смотрит оценивающе. Сейчас новую цену станет предлагать, играй на повышение. Нет, не ковбой. В драку, как в их боевиках, по морде кулаками стуча не полезет. Вы, кажется, профессионал, Серьезный. Такой может пригодиться моей стране. Ваша страна тоже может пригодиться мне. Вздрогнул. Не привык, чтобы с ними сверху вниз или даже на равных. Вы зарываетесь, а вы забываетесь. Смит интервьюон пока у меня. А эти сопровождающие лица ткнул в окно. Не так быстры, как пули. Приказал водителю. Шеф, здесь на мосту притормози. Вон там у третьей опоры. Что-то мне душно. Выйдем, подышим свежим воздухом. Зачем? Вступинился дядесом. Вы не бойтесь. Пристрелить вас я и здесь могу. Хочу поговорить с вами без чужих ушей. Обвести пальцем вокруг. Машина остановилась. Вышли в притирочку, как сиамские близнецы, и пистолет в бок против сердца. Сюда. Подошли к парапету. Позади встала, замерла черная бронированная колонна. Бойцы выскочили наружу, готовые броситься и растерзать. Над головой завис вертолет. Когда все кончится, объявите, что это были учения, чтобы лишние разговоры пресечь. Накажите кого-нибудь за халатность для большей веры. И еще». Там на стоянке перед резиденцией Красный Форт с мичиганскими номерами. В нём подсединем рация, по которой мы сможем общаться. Возьмите ее и всегда держите при себе. Я думаю, я уверен, она вам понадобится, потому что все мои предложения остаются в силе. А вы? Я улыбнуться, как американец. Я пошел. У меня дома утюг не выключен. До свидания. Похлопать дядю Сэма приятельски по спине. Сунут в руки пистолет и одним прыжком перемахнул через ограждение, в самый последний момент увидев, как сзади, разбегаясь веером, ломанулись к мосту бойцы. Но теперь не до них. Теперь главная опасность не стволы, высота. Прыжки с мостов это вам не показательное выступления в бассейне с десятиметровой вышкой. Тут можно и насмерть расшибиться. Вернее, шлепнуться с маху в воду. На пару минут, а больше не надо, потерять сознание и захлебнуться. Отсюда никаких полуоборотов с винтами и прочих выкрутасов, и даже рыбок с солдатиками не надо. Ни на пляже перед дамами выпендриваешься. Тут только бомбочкой, как учили, как тренировали: ноги к животу, лоб в колени упереть, голову руками обхватить, уши ладонями прикрыть, чтобы как резиновый мячик, без углов и выступов, за которые вода может зацепиться. Удар, конечно, будет серьезный, но одежда его смягчит. Короткий полет. Бах. Фонтан брызг. Немягкая вода, когда с такой высоты, как доска, которой наотмах по хребту, рванула одежду, сшибло ботинки, весь грим, все эти борды с усами и пореками разметала в прах. Но жив, жив. Теперь разогнуться, понять, где верх, где низ, но не всплывать. Нет. Если всплыть, ему в башку сразу десятка два пуль вобьют. Наоборот, тонуть, уходить в глубину кирпичиком. Речка подходящая, мутная, как сама его жизнь, специально такую подбирал. Глубже, еще глубже, на огонек. Вернее, на три, разведенные на два десятка метров друг от друга. Огоньки на дне маячками светятся, потому что пропеллеры крутят, которые электричество вырабатывают. Где они, черт возьми? Ну, невозможно пропустить все. Тем более он тренировался в этой муте по дну ползать. Еще грибок. Еще. Как это противно тонуть. Вода давит в уши, лёгкие рвет болью, в голове муть и ужас. Но наверх, к воздуху, нельзя. Нет там воздуха. Там смерть, только она. Еще немного. Есть. Светится огонек, как лампадка, спасение обещая, Еще грибок и по дну руками. Баллон, загубник, крутануть вентиль, вдыхая полной грудью воздух. Ай, хорошо. А ведь если бы еще десять секунд. Теперь маска и подводный буксир. Закрутился винт, толкая вперед короткую сигару. Только не туда, не вниз, где его будут всем миром искать как потенциального утопленника, а против течения. В пяти километрах выше за поворотом русла, под нависшими с берега кустами, чтобы в объективы дронов не попасться, моторная лодка. Веселенькая такая, прогулочная, которая в глаза не бросается. Или наоборот, бросается. На банке штанишки с панамкой и очки по последней моде. Нырнул старичком, вынырнул бодрячком, топим буксир, напяливаем новый пляжный прикид и новую личину. Врубаем музон, распечатываем банку пива, хрустим чипсами, покатили прожигать отпуск и жизнь. Вот такие мы, молодящиеся плейбои. Сейчас покатаемся, тёлку снимем, в кабак с ней завалимся, а после в мотель и в койку. Ну или вдруг передумаем и через полста километров на бережок выползаем, в рабочую робу переоденемся. И сядем в фургон, набитый под завязку резиновыми прокладками и гаечными ключами, потому что кому-то отдых на катерах, а кому-то в чужих унитазах по локоть в дерьме копаться. Ну как? Убедительно. Чисто сантехник, спешащий на вызов. Покатили на скоростную, чтобы через час с потоком машин, смешавшись, совсем в другом штате выскочить. Вот и все. Где-то там, позади Сотни людей роют землю, вернее, рыщут по дну в поисках утопленника. Только он не там, он тут. И не он, а какой-то в драном с пятнами дерьма к комбезе. как в тот, в первый раз. Все, эта страница закрыта. Он честно пытался восстановить канал связи, сунувшись шестигру в пасть. Но его не приняли и не услышали, как и ожидалось. Его предшественник тоже пытался. Да сгинул. А он ушел, хоть и с вывертами и с киношными прыжками с моста а иначе как когда тебя со всех сторон обложили и даже вертолетами. когда ты один в чужой враждебной стране где все против тебя Ушел. от них ушел. не от себя не от приказа который нужно выполнять потому что война объявлена и надо А что, собственно, надо? Проводить всеобщую мобилизацию среди себя? Будем считать, что провел. Выгреб все мужское население, какое было, поставил под дружью себя единственного. Котомку в руки, сухари в карман, сопли в кулак, винтовку на плечо и айда вперед маршевой ротой, в которой всего-то один боец. Что еще? Укреплять позиции, копая окопы и блиндажи, Уже копаем, роем на 3 м вглубь одной лопатой. Еще? много чего. Ломать сургучные печати на красных конвертах, раскидывать на столах штабные карты, планируя прорывы и охваты, что-то форсировать, завоевывать, расширять, где-то что-то перегруппировывать и чем-то усиливать, сосредотачивать, маскировать, копить резервы, ковать в тылу оружие, которым разить врага. Обеспечивать фронт материальными и финансовыми ресурсами, ставить позади себя заград из себя самого и самого же себя за шаг назад судить, приговаривать и приводить в исполнение То же самому. По законам военного времени, хоть война объявлена и должна быть выиграна, несмотря ни на что, несмотря на технический и численный перевес врагам. А если не выиграть, то пасть смертью храбрых в неравном бою, дабы не навлечь позор и санкции на своих близких в тылу. Сколько их там будет в чужих окопах? Триста миллионов с гаком. Нормально. С китайцами было бы сложнее. Тех вообще полтора миллиарда. Перевес в технике имеет место быть. Авианосные группы спутники, висящие на геостационарных орбитах, стратегические и фронтовые бомбардировщики, ракеты разных классов и возможностей, подлодки, мазутные и атомные, танки, артиллерия всевозможных калибров, береты, которые не головной убор, а профи, натасканные на чужую смерть. Ну и по мелочи еще. военные базы, флоты под номерами, миллионы стволов, сотни тысяч тонн боеприпасов, Миллионы резервистов ВПК, который кует и приумножает пехотные и морские дивизии союзники по блокам. Много их. Очень много. Невозможно много. Так что никто за всю историю к ним с войной даже не совался, а ему вот пришлось. Так что теперь сдаваться на милость победителя или погибнуть в неравном бою? предпочтительнее в бою. Но еще лучше не сдаваться и не погибать, а победить. Возможно такое, когда без соседей справа и слева, без снабжения и поддержки авиации и больших калибров, когда ты один, как есть, с чем есть и в чем есть? Конечно, нет. Однозначно нет. Но надо пробовать потому что война объявлена и отступать некуда. Там позади его тоже никто не ждет, и никто не пожалеет. Тут либо пуля в лоб, либо в затылок, ну, либо сам себя. Без альтернативы. А коли воевать, так надо воевать. Чего откладывать? Поздно откладывать. Вылез из лесозакопа, так не стой, беги. Вперед беги. Может, ты добежишь. А если просто стоять, то мишенью станешь. Война не маневры. Тут кто раньше успеет. Тут или ты, или тебя.